Глава сто Отдай все золото. — Как долго вы здесь стоите? — Минут пять. — А сколько я там пробыл, не знаете? Примерно столько же. — Да чтоб тебя система! — Что ты собираешься... Де — Стой! Девушка протянула руку, стараясь схватить ворона, но тот уже зашел в комнату. — С ним все будет в порядке? — спросила, обнимая Рину лучник. Та, прижав голову к его груди, ответила Он может не выдержать Думаю, этот сможет Посмотрим Все повторилось снова Ему будто повернули рубильни в голове И он начал хватать золото, которое все так же лежало и манило к себе Спустя непонятно сколько времени он снова очнулся И увидел у себя уже два хвоста, девять рук, шесть ног и две пары крыльев Он становился все отвратительней и отвратительней Система играла его жаждой. На что она вообще способна, если может считывать подобную информацию о пользователе? Уилл лежал там и, положив свою гигантскую голову на лапы, смотрел на свой лицевой счет. 765 тысяч 10 золота. Ему пришла в голову еще одна идея, но вот ее он точно не был готов исполнить. Он предположил, что ему нужно, кроме взятого золота, отдать и то, что было у него до этого, как он начал проходить испытания. Парень был готов отказаться от идеи вступать в Орден, но не отдавать заработанные где честным, а где нечестным трудом деньги. Он лежал и рассматривал тьму, что окружало его. «Чего ты хочешь, Тьма?» – спрашивал он в пустоту. «Все это бессмысленно, ты пока не знаешь, но ты не сможешь заставить меня отдать мои деньги. Значит, дело в чем-то другом». Уилл оглядывал остатки золота на земле и, высунув язык, захватил небольшую кучку и начал жевать от нечего делать. — Испытание на разум. Тяжелое. Я не вижу выхода. Ворон бормотал и продолжал хрустеть золотом. — И что мне делать? Монстр стал разглядывать свое тело, думая о том, каким же он станет в третью попытку. Он смотрел на большие когти и руки, огромное брюхо и ноги. Его рост сейчас был примерно десять метров, когда он встал на ноги. — Ха! Да чего же здоровая тварь! — хмыкнул Уилл. — Вот бы превращаться во что-то подобное... <смех> было бы, наверное, здорово!» Разглядывая одну из своих лап, он вдруг пристально начал всматриваться в нее и задрожал от страха. «Нет-нет-нет-нет-нет! Не может быть! Ты издеваешься?» Его тело... Тело было покрыто не чешуйками, как он думал изначально. Это были небольшие золотые монеты, согнутые в форме чешуи. Уилла пробрала холодная дрожь, когда он представил, что ему придется. Горло пересохло. Ворон почувствовал ужас. Его разум отказывался принимать эту за правдивую версию, сдирать кожу с самого себя? Чертовы ублюдки! В нем плескалась невероятная ярость. Так он пытался подавить свой первобытный страх. Он без сомнения собирался нажать выход, чтобы изменить уровень чувствительности, но обдумал ситуацию еще раз. Если он сейчас выйдет, то у него останется еще одна попытка. Но не поменяются ли условия награды после прохождения? Ведь он начал это испытание, чтобы вступить в братство. Что, если только уровень чувствительности позволил войти ему в эту комнату? Изначально ведь ум рассказал, что я не один из них, и путь в орден был бы заказан, если бы я не был посланником. Но какова вероятность, что для игроков с низкой чувствительностью ответ был бы таким же? Если я выйду из игры, сменив уровень чувствительности, а после не смогу войти в комнату для испытания... То мне придется возвращаться к прежнему уровню боли, и войдя сюда, мое тело станет еще больше, а значит, мне придется заплатить еще большую цену. Вот и где правда. А может, это еще одна часть испытания? Монстр Уилл разглядывал лапу и для начала решил проверить свою теорию. грёбаные садисты. А, -а, а! Он провел когтем по руке, срезая чешую, и закричал от боли. Пустота не отражала эхо. тьма не гасила звуки. Его голос, полный боли, никто не слышал. Никто, кроме императора. Десять минут ужасающей боли, и он смотрит на свой лицевой счет. 760 тысяч, 10 золота. Теперь он понял, что его тело было пропорционально имеющемуся золоту. Если он будет прав в своих расчетах, то у него два варианта. Первый – бросить саму идею вступления в Братство Теней, что означало минус навыки и минус специализация, которыми, глядя на способности тех троих, он очень хотел обладать. Второе – процесс избавления от золота… Уилл скривился от иронии… Пройдет дольше, что означает много-много боли. «Горите в аду, ублюдки!» Золотые кругляши летели в сторону в перемешку со струями крови и кусками плоти. Самым проблемным участком оказалась спина. Он не придумал ничего лучше, как отрезать пару лап и, положив когтями вверх, расцарапывать себе спину. 124 700 золота 70 630 золота 31 254 золота 14 240 золота В тьме лежал окровавленный кусок мяса, очень похожий на человеческий, но сказать было сложно. Свет, что раньше освещал прекрасную кучу золота, теперь охватывал озеро крови и гигантские куски тела. Блеск, что раньше виделся от монет, теперь не просачивался сквозь густой слой крови. Уилл выколол себе глаз, но оставался еще один. чавк а, -а, а твою мать!» 11 240 золота. Теперь на счету лежали только его деньги. Ворон ни черта не видел. Лежа в неизвестности, он осознал глубину скрытого подтекста в данном испытании. Из света в тень, и из тени в тален. От блеска золота до монстра, а от монстра в кусок мяса. Это была жестокая игра. Отдать все золото, что Уил забрал... И не просто отдать, а извращенным способом, будто система насмехалась над алчностью игрока. Но, лежа там и ожидая сообщения от системы, разбойнику вдруг показалось, что его жажда обладания деньгами совсем на чуть-чуть, но стала меньше. «Я что, переутомился?» Он пытался найти ответ внутри себя, но то, что он делал недавно, сказалось на его разуме. А после его отвлекло сообщение. Поздравляем! Уровень вашей чувствительности позволил вам начать уникальное испытание на скрытую специализацию «Тень, освободившая демона». Для ее получения пройдите три испытания минимум на 90%. Если вы снизите уровень боли, уникальное испытание будет считаться проваленным. Ворон стоял и смотрел на дверную таблицу. Добро пожаловать! Чистый разумом 95 из 100%. Дельтара. Да, друг. «Мне кажется, или со мной что-то не так?» Уилл наклонил голову и никак не мог привыкнуть к непонятному ощущению. Что-то поменялось, но он не мог понять, что же. «Ну, как сказать?» Дальтара, как и девушка рядом, смотрели на него с изумлением, и было отчего. Уилл стоял весь в крови, а его глаза... Глаза имели вертикальный зрачок, в которых иногда пробегала вспышка, очень похожая на блеск золота».